Притом необходимо выбрать место по суше и с тростником, где бы можно было спрятаться. Наконец, стойка не должна быть возле самой воды, ибо упавших туда птиц без собаки трудно будет достать. Такие удобные места находились невдалеке от нашего бивака. На закате солнца мы отправлялись вдвоем или втроем, каждый к своему местечку, и рассаживались в тростнике. Пока еще светло, утки довольно осторожно, а потому спрятаться нужно получше. Даже фуражку с головы следует снять, Чтобы меньше быть заметным, ждать с перелета обыкновенно приходится недолго. Смотришь, что там, то здесь промелькнут утки, одиночки, пара или небольшая стайка, но все еще стороной или высоко. С лихорадочным волнением следишь за этими утками, ждешь, не дождешься, пока которая-нибудь налетит в меру выстрела. И вот, наконец, прямо на охотника летит пара шилохвостей или несколько селезней полух гонит самку, мигом ружье наготове сам же еще более притаишься в засадке — Но напрасно такая осторожность. Птицы не подозревают опасности и плавно налетают на несколько десятков шагов. Блеснет огонь выстрела, и одна из уток, свернувшись клубком, упадет на землю. Быстро вложишь в ружье новый патрон и ждешь новых уток, спугнутых тем же выстрелом. Если они не налетят, то поднимешь убитую птицу и снова спрячешься в засадке. Опять напряженно смотришь впереди себя и по сторонам. Вот мелькнул длинной струей огонь из ружья соседа, и загремел выстрел, опять суматоха между утками, успевшими было снова усесться на озерках. Между тем все больше и больше надвигаются сумерки. Утки начинают летать тише и ниже, все чаще и чаще раздаются по ним выстрелы. На соседних болотах тем временем идет пир горой, в особенности у гусей, громкое гоготание, у которых не умолкает ни на минуту. Кроме того, свистят полухи и шилохвости, крякают утиные самки, по временам гукает выпь, Все хлопочет, радуется, суетится для одной и той же великой цели природы — размножения. Незаметно проходит более часа времени, вечерняя заря погасает, звезды одна за другой зажигаются на небосклоне. Стрелять теперь уже нельзя в темноте. Тогда выходишь из засадки и, забрав убитых уток, отправляешься вместе с товарищами на бивак, по пути передаются друг другу рассказы об удачах или неудачах минувшей охоты. При хорошем лёте мне приходилось убивать за вечер по восьми уток. Случайно, но только редко налетают на засадку гуси и также попадают под выстрел. Поражённые неожиданностью эти осторожные птицы, как шальные, бросаются в сторону, ещё долго после того слышится в вечерней тишине тревожный крик улетающего стада. Быстрый отлёт к северу. Вскрытие Тарима, спешное таяние льда по озёрам, а главное — Ежедневно значительное пребывавшее тепло напомнили пернатым гостям Лобнора, что наступило время дальнейшего отлета. И начали пролетные стаи спешить в новый путь, теперь уже прямо на север через пустыни и горы на раздолье малолюдной Сибири. Там многие из этих странников вскоре найдут места своего летования, другие же полетят все дальше и дальше через лесные дебри или по многоводным рекам на пустынные тундры Полярного моря, быть может, даже на его острова, и, наконец, осядутся здесь на время короткого лета. Быстро промелькнет оно всюду на севере, и вновь наступит для птиц отлетная пора. Опять покинут они свои облюбленные места и двинутся обратно, к югу, но уже неспешно и радостно, как летели сюда весной, наоборот, медленно, лениво, нередко с большими остановками, видимо, неохотно, по горькой лишь нужде покидая свою родину. Нынешний отлет Слобнора — совпал как раз с тем же отлётом весной 1877 года. Начался он с последних дней февраля и всего сильнее происходил в первых числах марта. Днём мало было заметно улетавших стад, зато ночью почти постоянно слышался в вышине шум их спешного полёта. К пятому числу марта уток на лобноре уменьшилось примерно на две трети против того, сколько их было здесь в феврале. К первому же дню нашей весны то есть к 9 марта едва ли осталась и десятая доля прежнего обилия. Гуси улетали не так спешно, быть может, потому что многие из них остаются гнездиться на лобноре, притом здесь в течение первой половины марта еще продолжался, конечно, сравнительно слабый пролет запоздавших стаек уток и гусей. Появление других видов птиц. Собственно, с первых чисел марта наступила пора пролета мелких пташек, частью счастью, Относительно последних на Лубноре полная бедность, как при пролете, так еще слабее при гнездении. Из прилетных же летних здесь и более по нижнему Тариму чаще других гнездятся лишь сорокопуты, славки, ворокушки, камышовки, а также скворцы и стрижи в дуплах туграховых деревьев. Вот таблицы нынешнего прилета на Лубнор в первых двух третях марта, первого числа, быть может несколько раньше, прилетели черки и краснозобые дрозды. Оба вида здесь редки даже пролетом. 2 марта появились серые цапли, также довольно здесь редкие и ныне запоздавшие почти на целый месяц против пролета весной 1877 года. Сырокопуты, в большом числе здесь гнездящиеся. Желтоголовые плисицы, также довольно обыкновенные на гнездение. 5 марта прилетели белые плисицы, на лоб норе редкие. 6-го лысухи, в большом количестве здесь гнездящиеся. и также ныне запоздавшие более чем на две недели. Скворцы, которые на самом лобноре не гнездятся, но по Тариму весьма обыкновенные. В тот же день замечены нырки чернить, по всему вероятию раньше прилетавшие, но не обильные на лобноре 7 марта встречен Чекан-Плешанка, весьма здесь редкий. 9-го Ходулочник, также редкий. 10-го Чекан-Черногорлый, довольно обыкновенный здесь и на гнездовании. 12-го Кроншнепп. позднее не особенно редки на пролете, и, быть может, иногда гнездящийся на болотах Тарима. 18-го замечены три пеликана, которые весной появляются здесь в редкость, в среде ниже лета, по словам туземцев, прилетают на Лобнор в большом числе и остаются до осеннего отлета. Если прибавить сюда прилет в последний 3 марта, уже вне Лобнора, по пути нашему к Черчену, то в это время были замечены только 24-го числа Коршуны, 29-го Славка и 31-го Стрижи. Всего, следовательно, в нынешнем марте на Лобноре и по соседству с ним в прилете наблюдалось 17 видов птиц. В том же месяце 1877 года встречено двумя видами больше. Но вообще в марте прилет на Лобноре стал мало заметен Тем более, что со второй-третьей этого месяца погода сделалась гораздо чаще бурной, и атмосфера почти постоянно была наполнена густой пылью. Эта пыль, мелкая и липкая, как мука, обильно наседала всюду на кустарники, тростник... так что в последнем невозможно было пройти без того, чтобы не залепило глаза. Выстрел по птице, летящей над тем же тростником, сбивал целые клубы этой пыли. Даже при ходьбе по низким солянкам вслед за человеком столбом поднималась пыль, словно на проезжей дороге во время сухого лета. Однако в продолжении 1-3 марта погода стояла хорошая, даже жаркая, как летом, до плюс 30,3 градуса по Цельсию в тени в час пополудни. В это время более оживился и лоб норр. Правда, прежняя масса быстро уменьшалась с каждым днем. Зато оставшиеся птицы, равно и вновь прилетевшие, более стали веселиться по-весеннему. На Тариме и по растаявшим начала плескаться рыба. Всюду на влажных местах показывались в изобилии пауки, мухи, стрекозы и отчасти комары. Последние, по словам туземцев, вскоре начнут высыпать роями и в течение целого лета составляют бич здешней местности. Раннее утро в тростниках Лобнора Для нас в особенности заманчивы были теперь, кроме вечерних охот на стойках, такие же охоты на ранней утренней заре. Предпринимались они специально за гусями, цаплями и другими осторожными птицами, которые держатся обыкновенно вдали от берегов. Поэтому и засадки устраивались, возможно, подальше в тростнике. Добычей своей мы часто не могли похвалиться, но в высшей степени оригинально и интересно была Самая обстановка такой охоты. С вечера приготовлено ружье, патроны и охотничьи одеяния. Дежурному на последней смене казаку приказано разбудить, чуть забрежет заря. Быстро промелькнет ночь, и живо откликнешься на будящий зов дежурного, оденешься и тихомолком выйдешь из юрты, в которой крепким сном спят товарищи. Едва заметная полоска света начинает отливать на востоке, но еще не слышно голосов птиц. Только изредка гогочут гуси, да гукает выпь. Поспешно отправляешься к своей засадке. Тропинки туда хотя нет, но местность хорошо знакома, так что в темноте знаешь, где перейти поперечную канаву или пролезть сквозь тростник. Несколько уток и гусей, спугнутых по пути, шумно захлопали крыльями и отлетели в сторону. ну вот и засадка. Маленький клочок полусырой земли среди разливов и тростника — Последним заранее огорожено то место, где нужно спрятаться. Снимаешь фуражку, чтобы лучше укрыться, и садишься на тростниковую подстилку. Ждать приходится недолго. На востоке побелела уже порядочная полоса неба, и одна за другой начинают просыпаться птицы.